Майя Туровская. «На ранних поездах» или «Путешествие в страну кино». «Белые столбы» – железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги. Расположена в микрорайоне города Домодедово Московской области. Расстояние до Павелецкого вокзала 49 километров. Основана в 1899 году. Из Википедии. Помните, как в старых шпионских фильмах какой-нибудь бедолага мечется в поисках телефонной будки? Еще мобильников и слуху не было. Или как в лентах психологических экран то и дело окутывается сигаретным дымком. Еще курение было желательно, во всяком случае в интересах черно-белого кадра. Да исторические времена архаика. Это было недавно, это было давно. Сейчас, когда интернет великий и ужасный сделал фильмы общедоступными, общение всемирным, представить степень нашей тогдашней советской обделенности всем несоветским, чуждым, буржуазным, в том числе кино, трудно, почти невозможно. Между тем от нашего поколения войны ждать советской невинности было бы смешно. Даже те, кто не входил, по слову Бродского, в чужие столицы, успел после похорон вождя, кратко оплаканного терроризированной страной, или, как тогда выражались после двадцатого съезда партии, выглянуть в щель железного занавеса. Каждое время выбирает для себя главный язык культуры. И было трудно не заметить, что универсальным языком, на котором мир, еще недавно разделенный линиями военных фронтов, пытался преодолеть свою расколотость, стал после войны язык кино. Национальные кинематографии, прежде скромные, складывали мощные волны. Неореалистическая итальянская, черная польская, новая французская, шведская, японская. В те годы кино было ньюсмейкером. Шапки на первых полосах газет, которые теперь отданы футболу, занимали европейские кинофестивали. «Африканский» «Венецианский». Не только звезды и имена кинорежиссеров Федерико Феллини или Ингомор Бергман, Акира Курасава или Анджей Вайда были у всех на слуху, как теперь имена бомбардиров Пеле, Радонна или Месси. Фильмы-призеры сразу входили в историю. Кино в те годы было больше, чем кино.